Голова 71. У меня внутри все переворачивается вверх дном. И в одно мгновение охватывает первобытный ужас, когда я понимаю, что может произойти прямо сейчас. В хаотично движущихся руках Алисы я замечаю металлический отблеск. Спустя мгновение понимаю, у нее ножницы, которые уже приближаются ко мне. Я могу только пискнуть, закрыть глаза и прикрыть живот. Ждать казалось неизбежного, но Алиса так и не успевает причинить мне физическую боль, так как на нее с тяжелым воем накидывается барон, вцепляясь прямо в руку, отчего ее оружие падает на пол с характерным звуком. Я в таком шоке от случившегося, что и пошевелиться не могу, словно парализовала от страха. В глазах ребит Алиса ярко кричит. Мой пес вонзился в нее клыками и не отпускает. Рычит. Рвет кожу. На пол капает кровь, от которой мне становится вовсе нехорошо. Все. Меня сейчас точно стошнет. Приходится сдерживать сей порыв изо всех сил. Облокачиваюсь на стену. Немного нагибаюсь. Пытаюсь восстановить дыхание. Раз, два, три. Спокойно. Главное не паниковать. Отмираю. Приказываю барону немедленно остановиться и отпустить ее. Но все бесполезно, потому что мой голос пропадает из-за шока. Еще несколько раз пытаюсь удать команду своему спасителю, пока не слышу устрашающий голос Минаева. Вот тут замирают все, когда мой мужчина входит в комнату. Взгляд у него бешеный, такой свирепый, что даже мне становится не по себе. Он осматривает вокруг Сразу же понимает, что здесь произошло. Подходит ко мне, проверяя мое тело на наличие ран. Беспокоится, трогает руками лицо, руки, живот. Заключает в объятия, стискивает, нежно целуя висок. Дышит часто-часто. Чувствую, что его трясет не меньше моего. Я начинаю хныкать, пораженная всем этим. Эмоционально уничтожена. Алиса хотела на меня напасть, причинить непоправимый вред. Такое в голове не укладывается. Благо, барон был рядом, и Артур быстро подоспел. Если бы не они, то случилось бы настоящее происшествие. Я вряд ли бы смогла дать достойный отпор разъяренной сестре, и убежать тоже бы не успела бы. Ведь Алиса так выгодно загородила выход. «Пытаюсь успокоиться». И тоже восстановить тяжелое дыхание в его объятиях спокойно. Но длятся они не так долго, как мне хочется. Больше не мешкая, Артура дает приказ барону отойти и делает уверенный шаг к Алисе, которая в момент сжимается и на вид становится намного меньше. Неожиданно для всех хватает ее за волос и дергает с устрашающей силой. «Боже, Артур!» Прижимая руки к Арту, наблюдая за Нистовой агрессией, «Что ты делаешь?» а? Тем временем кричит сестра, пытаясь освободить свои волосы из рук Минаева. Осуществить это у нее, естественно, не получается. «Ты, блядь, травила мою жену!» Слова, как молот, бьющий по наковальне, ударяют прямо по мозгам. «Речь идет обо мне. Это ясно, как день». Он не спрашивает. А констатирует факт. И у меня вся картина складывается воедино. Я же подозревала. Думала, что она сделает подлянку. Понимала, что не оставит нас в покое. Но травить. Она хотела моей смерти. Или смерти моего ребенка. Судя по тому, что она напала на меня с ножницами, хотела убить нас обоих. Избавиться от ненужных людей. Сразу вспоминаю ее указания пить таблетки. Ни в коем случае не беременеть так как она еще не закончила с Артуром. Ведь она надеялась, что еще будет с ним. «Я все могу понять. Сама бывает очень ревную Артура. Но если бы он вернулся к Алисе, я бы не смогла причинить ей вред. Я бы ушла навсегда или боролась. Но не такими методами. Точно нет. Никакая любовь не стоит жизни другого человека, особенно ребенка. И вообще, на что она надеялась? Что преступление останется безнаказанным?» «Меня пугает Артур. Такого свирепого вида я еще ни разу не видела. Он выглядит настолько устрашающе, что от страха я не в состоянии даже отвернуться, и то, что он делает с ней, то, как сильно покраснело ее лицо от хватки, заставляет меня волноваться. «Артур!» Тихо шепчу. Выходя из оцепенения, приближаюсь, трогаю его за плечо, но он словно не чувствует моих касаний. «Успокойся!» Он встряхивает ее снова. Ему плевать, что Алиса орет и корчится от пытки. Она так точно без волос останется. Такое чувство, что он собрался вырвать их с корнями. Ощущение, что я на себе испытываю эту муку. «Ты бросил меня!» Все же рычит на него, а из глаз катятся крупные слезы. По ее руке обильно капает кровь, пачкая одежду, падая на лицо. Но даже это не останавливает его. Он продолжает сжимать волосы одной рукой, второй хватает за шею, начиная медленно лишать кислорода. «Кто тебе помогал?» — говорит Варь. И рада Я знаю, что она». Скалится он, пока ее лицо начинает приобретать фиолетовый оттенок, но отпускает, толкая ее на пол. «Я тебе башку снесу».